Глава двадцать первая Марисоль было так страшно, что стало почти весело. Кровь кипела, словно шампанское, а покрывало, тонко пахнущее розовым маслом, не мешало ей увидеть, как серьезно вооружены те, кто пришел ее спасать. Пробежка по коридорам выбила дух, но заставила улыбаться во весь рот. На ее гримасу обратил внимание Орам. Амина, что с девушкой? Супруга Бея прикоснулась к ладони похищенной Донье датчиком и отмахнулась. Эйфория. Её, похоже, травили понемногу или транквилизаторы давали, так что теперь обратная реакция. Что ж, девочки, готовьтесь. На флагмане Кордианок быть не должно. Конечно, отворачивайтесь, скомандовала Амина, и мужчины скрылись за высокими спинками кресел. Марисоль, ты же понимаешь, что Аман не должен иметь отношение к твоему исчезновению. Да, огоньки в крови начали затухать. Поэтому сейчас госпожа Забейдо во время полёта удочерит тебя и даст тебе новое имя. Когда дочь аманской принцессы спокойно войдёшь на корабль и выйдешь замуж за Даута, по обычаю он сменит тебе имя ещё раз. Да не трусь, Даут хороший человек, он не ест женщин. Марисоль огорчённо коснулась лица. Отёки немного спали, но вместо них начали наливаться цветом синяки. Не грусти, Амина погладила девушку по руке. Перед свадьбой подлечим, а сейчас всё равно как ты выглядишь. Переодевайся. Марисоль с удивлением смотрела на то, что ей протянула госпожа Азилла. Это саван. Чтобы родиться, надо умереть. Одежда, снятая с Марисоль, полетела в утилизатор, только шарфик уцелел, как жертва ангелу смерти. Закутавшись в белое полотно, Марисоль сидела в кресле, пока Амина готовила ритуальную чашу и раскладывала на кресле огромную рубаху уроженницы. Когда появилась принцесса, все успели измочься ожиданием. Войдя в салон, Забейда радостно улыбнулась девушкам. Всё готово? Молодцы, начинаем. Марисоль уложили в кресло и велели закрыть глаза и сложить руки. Амина и Забейда, распустив волосы и покрыв головы серыми платками, завыли так, что мужчины подпрыгнули в своих креслах и переглянувшись заткнули уши. Умерла Донья Марисоль. Ой, умерла. Умерла неведомая нам что за странка, умерла. По вопив некоторое время, женщины щёлкнули кнопкой, и уложенные в чашу жертвенные дары, покрытые прядью волос, вспыхнули под огню упорным колпачком. И два всё сгорело до пепла, Зубейда сняла траурное покрывало и улеглась в кресло громкости, наиславно рожающая женщина. Амина сменила траурное покрывало на белую повязку и подняла Марисоль с ложа смерти. Сняла саван, смазала розовым маслом и уложила рядом с Зубейдой, накрыв простынкой. Потом громко объявила: Свидетели, о госпоже Забейдер родилась дочь, имя ей Исар, предпочтительное. Мужчины вышли из-за угла и, кланяясь, поздравили роженицу с благополучным разрешением. Роженица и новорождённый преподнесли традиционные дары: красивые пелёнки и вышитые ленты. Амина, изображая повивальную бабку, накормила всех присутствующих традиционной благодарственной кашей. И снова в ритуальной чаше вспыхнул огонёк, принимая дары новорождённый. Всё случившееся было зафиксировано на камеру. Потом мужчины вернулись в уголок, а женщина переоделись, облачив новорождённую в длинную, почти до пят, сорочку и шальвары. "Отдохни", посоветовала дочери госпожа Забейда. "Как приедем, ещё твое совершеннолетие праздновать будем". Марисоль послушно закрыла глаза. "Ох, уже не Марисоль, а Исар". На корабле Амана царила страшная суета. Джанна носилась как маленький ураган, готовя праздничное угощение, музыку и традиционные подарки. Более сдержанная Улуф перебирала запасы одежды, чтобы подобрать традиционные наряды нужного размера. Дауд с блаженной улыбкой потрашил шкатулку с фамильными украшениями, собираясь порадовать будущую жену. Правда, Джанна успела и его озадачить. Ты имя своей жены придумал? Имя Мужчина закатила глаза сестра Орама. Её же спрятать надо. Выбери ей аманское имя и покрывало не забудь. Покрывало? Джанна снова закатила глаза. Имя хоть выбери, покрывало я найду. И унеслась в сторону банкетного зала, оставив секретаря в полнейшем недоумении. Вот как назвать жену? Она его нежный цветок, его солнце, его счастье. Счастье Икбаль. Его жену будут звать Счастье. Челнок причалил, и Амина тотчас подхватила под руку Марисоль. «Раз уж я тебя принимала, мне и на праздник тебя вести», пошутила госпожа Азилла, надеясь согнать испуганное выражение с бледного лица благородной Доньи. Госпожа Зубейда, вновь облачившаяся в свои роскошные одежды, поправила покрывало и вышла сразу после мужчин. «Не торопитесь, девочки. Я все проверю и позову вас». Марисоль в ответ затрясло так, что Амине пришлось усадить ее в кресло. Что с тобой? Тебе плохо? Где болит? Да просто голова закружилась. Голос Кардианки звучал очень слабо и приглушённо, и тут Дамине до дошло. Ты не ела давно? С утра. А до того 5 дней тоже почти ничего, стыдливо произнесла она. Еда не удерживалась. Бормоча себе под нос ругательства, Аманка отыскала в аптечке пакет глюкозы, добавила к нему немного мультивитаминов. И заставила девушку пить приторную жидкость мелкими глотками. До церемонии продержишься, а там тебя накормят, сразу много нельзя, так что осторожненько. Хорошо, глотнув смесь маресоль порозовела и выпрямилась. Как раз вовремя в челнок заглянул празднично украшенный сифар, его лицо покрывали белые точки узоров. Госпожа Забейда приглашает вас в зал церемоний, объявил он, поправляя на плеча красивую белую перевязь с алым кантом. "Идём", ответила Амина, оглядев новорождённую Исар. Госпожа Азилла взглянула в зеркало, поправляя причёску и потянула названную сестру за собой, до зала церемоний, девушка добралась на небольшой электрической платформе. Марисоль опять дрожала, а ласково улыбающаяся Амина поддерживала её разговорами. В коридорах уже включили ночной свет. Слабое зеленоватое свечение превращало их в заколдованный лабиринт. Издалека доносились обрывки разговоров, музыка, шелест и топот. Не трусь. Я тебя за руку поведу. Амина вновь встряхнула Марисоль, когда платформа остановилась у двухтворчатых дверей, стилизованных под узорчатые дворцовые. Сифаре сопровождения, пугая непривычную Марисоль расписными лицами, помогли девушкам спуститься. Потом старший торжественно стукнул в дверь рукоятью кинжала, за дверями стало тихо. Внезапно громкий голос вопросил: "Кто пожаловал в наш дом?" Кормилица с младенцем ответил Сифар. "Входите", ответил голос. Взяв укутанную в покрывало Марисоль за руку, Амина вошла в приоткрытую изнутри дверь. "Как звать тебя, добрая женщина? Кого ты привела на праздник?" "Звать меня Амина", произнесла супруга Орама, подражая деревенскому говору. "Привела я к вам маленькую девочку по имени Исар. Бедная она, бедная. Стала ей мала рубашечка, стала ей коротка пелёночка". Нельзя на празднике веселиться в старом платье, объявил незнакомый Мариоль мужчина в роскошном кафтане. "Несите скорее наряды для маленькой Исар". И тут же инору окружили ярко одетые женщины из загорадей, её покрывалами натянули ей поверх рубашки красивый кафтан, подпоясали его шёлковым платком, торопливо расчесали волосы и заплели косы. Когда женщины расступились, показывая перед эту девушку всем присутствующим, мужчина в богатом кафтане провозгласил: "Ай, куда девалась маленькая Исар? Я вижу взрослую Исар, только не хватает Исар для праздника красивых украшений". Тут час вперёд выступила Зубейда и улыбаясь одарила растерянную дочку драгоценным поясом из наборных звеньев. Следом подошёл Урам и вручил сестрёнке пару браслетов. Джанна подарила длинные едва ли не до плеч серьги, улов обруч усыпанный солнечными камнями. Через полчаса Марисоль едва не падала под весом подаренных украшений. Наконец, дарители отступили назад, и вперёд вновь вышел церемониймейстер. Раз девочке Сарвой росла пора её накормить взрослой пищей. Амина тут же подскочила к Марисоль с подносом полным каких-то маленьких лепёшек, кусочков мяса, завёрнутых в листья, нарезанных фруктов и сладостей. Всё было приготовлено так, чтобы кормилица могла положить угощение в рот одним кусочком. Нарядные одетые женщины запели протяжную песню с весёлыми притопами и ритмичными хлопками в ладоши. Под это пение Амина накормила Марисоль всем, что было на подносе, дав отведать по кусочку из разных блюд. Потом распорядитель громко объявил: "Вот новая звезда взошла на небе. Новая девушка вошла в круг невест. Поздравим красавицу Исар с днём совершеннолетия". Все громко закричали, но уставшую Марисоль посыпали с поздравления, и Амина утянула её на небольшое возвышение, отгороженное с одной стороны ширмой. Сиди здесь. Сейчас Дауд придёт свататься. Прямо сейчас, испугалась Марисоль, судорожно пытаясь отоскать зеркало или хотя бы блестящую поверхность. Котру вы должны стать мужем и женой, серьёзно ответила Амина, протягивая новой родственнице серебряную пудреницу. Словно в ответ на её слова застучали бубны, зазвенели колокольчики, вторая половина зала наполнилась юношами в нарядных одеждах, увешанных драгоценностями. На поясах у всех виднелось церемониальное оружие. Впереди шёл Даут. На нём был короткий охотничий кафтан изумрудного цвета, расшитый золотом. Шалвары жёлтого шёлка и лимонного цвета рубашка. Тёмные волосы прятала небольшая шапочка с кистями и крупной драгоценной пряжкой. Рядом с будущим женихом плавно двигалась госпожа Забейду в пышных фиолетовых одеждах. Увидев их, молодые женщины с визгом заступили в осаждённую дорогу, не подпуская их к ширме. "Что вам нужно в нашем селении, добрые люди?" спрашивали они, крепко держась за руки. "Мы ищем редкую птичку, чтобы наш птицелов научил её петь", отвечали юноши, делая вид, будто собираются прорваться к ширме. Редкая птичка стоит дорого, кричали девушки, отмахиваясь длинными рукавами кафтанов. Мы готовы выкупить птичку, парни открыли небольшие мешки и начали дарить девушкам сладости, пёстрые платочки и недорогие заколки. Пока стражу отвлекали Дауд и Забейда, приблизились к ширме. Принцесса стукнула в резной край, Аминат отчас вскочила и, сделав вид, что приблизилась к двери, спросила: "Кто там?" В птицелов пришёл за редкой птицей. Наша птичка грустит, петь не умеет, отвечала Амина, сдерживая смех. Тут Сваха принялась нахваливать жениха. Птицелов у нас умён и красив, научит птичку петь. А чем он будет птичку кормить? На голодный желудок петь не захочется. Есть у него стадо аргамаков, есть и стадо баранов. Забейда перечисляла традиционные хвалы так долго, что даже сама устала. А где наша птичка будет жить? У птицелова золотая клетка. Около получаса шёл обмен вопросами и ответами, наконец все слова были сказаны, и Амина подтолкнула Марисоль к краю ширмы. "Лети, птичка". Растерянная девушка едва шагнула за ширму, как попала в руки Дауда. Схватив своё сокровище и закутав девушку в покрывало, жених с друзьями утащил её на свою половину зала. Там уже установили помост с ритуальной чашей. Хамид и Ильхамид в считанные минуты провёл церемонию бракосочетания. Да, от Ильдор де Леяр. Берёшь ли ты в жёны Исар Ильдор Азилла? Огонь в ритуальной чаше радостно полыхнул ответом на тихое да. И многие гости достали платочки, умиляясь единодушью и красоте юной пары. Во время церемонии Марисоль по просьбе жениха пряталась под покрывалом. Лёгкое алаткань, затканное крупным золотым узором, позволяло спокойно видеть празднично украшенный оранжерейными цветами зал и веселящихся гостей. Когда перед молодожёнами появился поднос с традиционным пловом, Марисова вдохнула сытный запах кушанья и невольно сглотнула. О, вы к этому блюду не подали приборов. Благородная донья помнила, что ритуальные блюда на Амане едят руками, но не чувствовала себя способной собрать рассыпчатое зёрна, пропитанное пряным жиром. Однако Дауд немедленно развеял её сомнения, ловко подхватив щепоть риса, он поднёс его к губам новобрачной, немного приподняв покрывало. И спокойно держал руку, пока она не решительно собирала губами угощение. Таким образом Марисор отводила каждое поданное блюдо. Дауд поил её из своих рук, обтирал губы мягкой салфеткой, а когда настало время сменить ей имя на арабновообрачную Икбаль, счастье, и приледно коснулся поцелуем её руки, закрепляя своё владение по обычаю её народа. Потом начались поздравления и подарки. Каждая оманская семья стремилась поздравить приёмную дочь принцессы. Многие сопровождали подарок прочувственной речью, а то и песней. Таким образом, вручение даров растянулось на несколько часов. После вручения даров радостные взбудораженные гости направились в танцевальный зал. Азабейда немедленно отослала молодых в приготовленную шустрой джанной опочивальню. На силки с невестой несли одетые в праздничные алые шаравары сифары, а жениха Его друзья и дальние родственники. Сам Армазат Эльдур Азила держал рукоять носилок в виде лежащей дикой кошки. Стоило молодым покинуть зал, как Сваха устремилась в кабинет. Упаковала запись свадебной церемонии в термопакет и отправила Дону Авимедиа. Запись придёт на Кордианский флагман сразу после того, как посол обнаружит пустую клетку.